Караванщик любезно согласился. «Я буду рад, если вы решите путешествовать вместе с нами». «Замечательно!» – с воодушевлением воскликнул Кугель. «Значит, по рукам». Караванщик коснулся своей шелковистой каштановой бороды. «Должен предупредить вас, что оплата у нас несколько выше обычной благодаря тем дорогостоящим удовольствиям, которые я обязан предоставлять этим семнадцати утонченным девушкам». «Неужели?» – забеспокоился Кугель. «И сколько же вы просите?» «Путешествие занимает примерно 10 дней, а минимальные издержки составляют 20 монет в день». «Итого 200 терций плюс дополнительный взнос за вино». «Это намного больше, чем я могу себе позволить», — приуныл Кугель. «В настоящее время я располагаю лишь третью суммы». «А нельзя ли каким-нибудь способом отработать проезд?» «К сожалению, нет», — ответил караванщик. «Еще с утра у нас было свободно место вооруженного охранника» которая даже приносила небольшой доход. Но запретитель Хоруско, который хочет посетить Лумарт, любезно согласился поработать на этой должности, так что теперь оно занято. Кугелес дал возглас разочарования и поднял глаза к небу. Через некоторое время он спросил, когда вы намерены отправиться в путь? Завтра на рассвете, секунда в секунду. «Очень сожалею, что мы будем лишены удовольствия путешествовать в вашем обществе». «Поверьте, я сожалею не меньше», – боркнул Когель. Он вернулся за свой стол и, понурившись, сел. Через некоторое время Когель зашел в трактир, где в самом разгаре было сразу несколько карточных игр. Кугель несколько раз попытался присоединиться к игре, но неизменно получал отказ. В мрачном расположении духа он подошел к стойке, где папаша Майер занимался распаковкой ящика с глиняными бокалами. Кугель попытался завязать разговор, но на сей раз трактирщику было не до него. Запретитель Хуруска отправляется в путешествие... И сегодня его друзья отмечают это событие прощальной вечеринкой. Я должен как следует подготовиться. Кугель взял кружку пива, сел за крайний столик и погрузился в размышления. Через несколько минут он вышел через черный вход и принялся изучать вид на реку Иск. Кугель прошелся по кромке воды и обнаружил причал, у которого рыбаки привязывали свои лодки и сушили сети. Кугель внимательно осмотрел открывшийся ему вид, затем вернулся на постоялый двор и посвятил остаток дня созерцанию того, как семнадцать девственниц прогуливались по площади и потягивали в саду гостиницы сладкий чай с лаймом. Зашло солнце. Сумерки цвета выдержанного вина сгустились, превратившись в ночь. Кугель принялся за свои приготовления, которые были очень быстро закончены ввиду того, что одно из преимуществ плана Кугеля заключалось в его простоте. Караванщик, которого, как узнал Кугель, звали Шимелко, собрал свою утонченную компанию пассажирок на ужин, А затем заботливо провел к повозкам спальням, несмотря на недовольные гримасы и возражения тех, кто хотел остаться на постоялом дворе и насладиться праздничным весельем. В трактире уже началась прощальная вечеринка в честь Хуруски. Кугель забился в темный угол, но через некоторое время подозвал запыхавшегося майера и извлек из кармана десять терций. «Признаюсь, я питал к кхоруски недобрые чувства», — сказал он. «Но теперь я хочу выразить ему мои наилучшие пожелания, но только строго анонимно. Я хочу, чтобы каждый раз, когда он примется за кружку Эля, ты ставил перед ним новую. Пусть в этот вечер он веселится до упаду. Если он спросит, кто заплатил за выпивку, ты должен ответить. Один из ваших друзей хочет сделать вам подарок. Ясно? Яснее некуда. Я сделаю все, как вы велите. Это широкий и великодушный жест, за который Хуруска будет признателен. Вечер шел своим чередом. Друзья Хуруски горланили веселые песенки и дюжинами провозглашали тосты, к каждому из которых виновник торжества охотно присоединялся. В соответствии с наставлениями Кугеля, лишь только Хуруска отпивал из своей кружки, у него под рукой тут же появлялась новая. Кугель был безмерно удивлен бездонности внутренних резервуаров запретителя. Наконец Хуруска собрался покинуть компанию. Шатаясь, он добрался до заднего выхода и направился к каменной стене с установленным за ней корытом, служившим посетителем уборной. Как только Хуруска уткнулся в стену, Кугель рванулся за ним, накинул на голову запретителя рыбачью сеть, а затем ловко натянул петлю на мощные плечи Хуруски. Потом несколько раз обмотал его веревкой и завязал концы. Вопли жертвы полностью заглушила песня, которую как раз в эту минуту орали в таверне в его честь. Кугель поволок бронящуюся и брыкающуюся тушу по тропинке, ведущей к причалу, и закатил ее в лодку. Отвязав судно, Кугель оттолкнул его от берега, где оно тут же оказалось подхваченным течением. «По меньшей мере две части моего пророчества сбылись», – сказал себе Кугель. Хуруск участвовали в таверне, а теперь он отправляется в путешествие по воде. Он вернулся в трактир, где наконец-то заметили отсутствие запретителя. Майер предположил, что ввиду намеченного на раннее утро отбытия, до которого оставалось совсем немного времени, Хуруска благоразумно отправился в постель. Все сошлись во мнении, что, несомненно, именно так дело и обстояло. На следующее утро Кугель поднялся за час до рассвета. Он наскоро позавтракал, заплатил Майеру за постой и пошел туда, где Шимелка готовил к отходу свой караван. «Я принёс новость от Хуруски!» – обратился к нему Кугель. Благодаря неудачному стечению личных обстоятельств он посчитал, что не может отправиться в путешествие и рекомендовал меня на ту должность, которую вы обещали ему. Шимелка в изумлении покачал головой. «Какая жалость! Вчера он казался полным решимости. Ну что ж, поскольку Хоруско не сможет присоединиться к нам, я с радостью приму вас на его место». Как только мы тронемся в путь, я расскажу вам о ваших обязанностях, которые, к слову говоря, совсем просты. Вы должны стоять на часах ночью, а днём можете отдыхать, хотя в случае опасности я, разумеется, ожидаю, что вы присоединитесь к защитникам каравана. Такие обязанности мне по плечу, улыбнулся Кугель. Я готов отправиться в путь, когда вам будет удобно. А вот и солнца восходит, — возвестил шинилку, выезжаем в луумарт. Через десять дней караван Шимилка прошел через метунову расщелину и перед ним открылась великая долина кором. Полноводная река Иск, отражая слепящее сияние солнца, петляла в разные стороны, а в отдалении возвышалась длинная темная масса Дравийского леса. Несколько ближе пять куполов из мерцающего и переливающегося оглянцевита обозначали положение Лумарта. Шимёлко обратился к товарищам: "Перед нами лежит то, что осталось от древнего города Лумарта. Пусть вас не обманывают купола. Они принадлежат храмам, некогда посвященным пяти демонам – Яунту, Джастинову, Фампоуну, Адальмору и Суулу и потому уцелевшим во времена сампатических войн. Население Лумарта отличается от всех, кого вам приходилось видеть. Многие из них – презренные колдуны, хотя Каладет – великий искатель и запретил магию в черте города. Вы можете найти этих людей вялыми, болезненными и обремененными чрезмерной эмоциональностью и будете правы. Они фанатично непоколебимы в том, что касается ритуалов, и все до одного разделяют доктрину абсолютного альтруизма, которая предписывает жить в добродетели и благожелательности. За это они известны как добрый народ. И последнее слово относительно нашего путешествия, которое, к счастью, прошло без сучка и задоринки. Вощики правили повозками сознанием дела. Гугель бдительно охранял нас по ночам, чем я тоже очень доволен. Итак, вперед к Лумарту, и пусть нашим лозунгом будет абсолютное благоразумие.